Глава девятая. Земная федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная зона. Она же Инферно. Рекреационная зона. Окрестности Паттианата. Лазурный берег. То, что идти в мозгокрутку за Алтаем, было не самой лучшей идеей. Рейзер понял спустя первые 20 минут броска по мертвой зоне. Раньше он бывал в таких местах, но, кажется, там концентрация пытающегося забраться в мозг дерьма была значительно ниже. Здесь же долбило в башку так, что хотелось выть, но Рейзер, стискивая зубы, упорно шёл вперед. Нужно успеть догнать Алтая, неизвестно, сколько придется искать беглеца, если ему удастся сейчас уйти. Дистанция медленно, но уверенно сокращалась, даже несмотря на то, что его бойцов плющило с каждым шагом все сильнее. Сильвер еще молодцом держался, а вот Гост и Змей... Рейзер всерьез подозревал, что во многом сопротивляемость пси зависит от настроя. Сам он мозгокрутки не особо боялся. Ну, дрянь, типа Дементора. Ну, Дэвид, да, но в целом был в себе уверен. Один раз вышел, и во второй выйдет. А с парнями другая история. Хотя гост пытается бодриться. Очень ему барышня-то покоя не дает. Змей же совсем расклеился, и сейчас бывший капрал взял на себя его обязанности разведчика. С таким следопытом они никогда не догонят беглецов. Всматриваясь в тепловой след, рейзер сделал мысленную зарубку. Парень слишком восприимчив к ментальному воздействию, стоит запомнить это на будущее. Тем не менее, он упрямо гнал группу дальше. Нельзя зарубить контракт. След становился все горячий. А когда группа вышла на уставленную разбитыми машинами и военной техникой набережную, кажется, его стало реально различить даже без имплантов. Рейзер все отчетливее ощущал нарастающий азарт охотника, цель близка, еще рывок и. «Командир!» — простонал Змей. Все, больше не могу. Я назад!» Рейзер сжал зубы, чтобы сдержать рвущиеся наружу ругалиства. «Ну какого хера, спрашивается? Ведь осталось совсем немного!» «Я тоже пас!» — тяжело выдохнул Гост. Несмотря на климатическую систему, лицо бойца под прозрачным забралом блестело бисеринками пота. «На мозгокрут я не подписывался. Эти грёбаные голоса меня с ума сведут!» «Какие еще голоса?» «Ты не слышишь?» — искренне удивился боец. «Ну, блин!» Рейзер встретился взглядом с Сильвером. Тот обеспокоенно покачал головой. «Голоса, твою мать! Этого еще не хватало! Нужно было принимать какое-то решение». Рейзер бросил бессильный взгляд на становящийся всё горячий след. Снова перевел его на своих бойцов. Черт! Кажется, действительно надо возвращаться!» «Сильвер, ты как?» Он пристально посмотрел на единственного оставшегося в адеквате члена отряда. Хреново, но терпимо, честно признался тот. И еще продержусь, но сколько не знаю. Ага. Райзер кивнул и нахмурился. Морщина, разрезавшая высокий лоб, живописно иллюстрировала лихорадочную работу мысли. Так, гост, вы со змеем идете назад. Мы с Сильвером продолжаем преследование. Выходите из мозга крутки, отходите на безопасное расстояние и ждете нас. Сильвер покачал головой. «Они не выйдут сами. Сопротивляемость низкая. Стоит оставить их без присмотра и все, Больше мы их живыми не увидим». «Слышь ты, не каркай!» Зло прохрипел змей. «Сопротивляемость низкая. В клане без гону недели, а умничаешь как ветеран». Разведчика явно выводила из равновесия непривычная беспомощность. И он готов был сорваться на более стойком соклановце, который, правда, примкнул к теням позже остальных. «Отставить змей!» — скомандовал Рейзер. Его буквально разрывало противоречиями. «С одной стороны, нужно разворачиваться, парни и правда не выдержат. С другой ну — но вот же они, беглецы, рукой подать!» Вздохнув, командир отряда упрямо мотнул головой, принимая решение. «Значит так, бойцы, если нас так таращат, нашим клиентам явно не легче. След такой горячий, что обжиться можно. Вы остаетесь здесь, прикрываете тыл. Мы с Сильвером пройдем вперед!» «Недалеко, до заправки и назад. Если ничего не увидим, вернемся. Почувствуйте, что плюща сильнее, обкалывайтесь стимуляторами и понемногу двигайте на выход. Мы догоним. Постоянно будьте на связи. Старайтесь разговаривать между собой. Не дайте этому дерьму засрать вам мозги. Пушки без особой нужды не лапайте. Все, мы погнали. Держитесь». Рейзер призывно махнул рукой, указывая Сильверу идти за ним, и, пригибаясь и укрываясь за техникой, побежал вперед. К моему глубокому удивлению, Скайлер одобрила план и даже легко согласилась взять оружие. Она вполне сноровисто подогнала ремень пульсара под себя, привела оружие в готовность и выжидающе посмотрела на меня. «Я думал, ты не пользуешься таким оружием принципиально». Не удержался я. «Обычно у меня нет надобности им пользоваться», ответила девушка. «Я стараюсь избегать ситуаций, в которых она могло бы мне понадобиться. Но, кажется, пока ты рядом, от этого не отвертеться». Тебе кто-нибудь говорил, что у тебя дар влезать в неприятности. И это ты со мной всего несколько часов провела, хмыкнул я. По крайней мере, в бодрствующем состоянии. Я взглянул на нее серьезнее. Ты уверена, что справишься? Я да, а ты? Вернула мне взгляд скайлер. Я лишь пожал плечами. Ладно, я пошла. Давай, осторожнее здесь, проговорила девушка. Удачи! буркнул я. Скайлер кивнула, и, поправив закрепленную на спине Глефу, исчезла в поступающем к дороге кустарники. Ни одна веточка не шелохнулась. Вздохнув, я перехватил спектр и рванул на намеченную позицию. Изначально я собирался взять самую сложную и опасную часть работы на себя, но Скайлер привела весьма убедительные аргументы, оспорить которые я не смог. По моей задумке, один из нас должен был пробраться по заросшему склону, выйти во фланг преследователям и, дождавшись пока второй отвлечет от себя внимание, открыть огонь с неожиданного направления. Изначально эта роль отводилась именно мне. Вот только я бы точно не смог отличить обычный куст от грёбаного живоглота, которым обильно заросли эти склоны. Да и контролировал себя значительно хуже, чем Скайлер. А еще она была прирожденным диверсантом. Не знаю уж, кто ее натаскивал, но двигалась она так, как у меня никогда не получится, даже если я буду стараться изо всех сил. Прошло всего несколько секунд, а я уже не мог бы сказать, где она сейчас находится. Девушка буквально растворилась среди буйной растительности, затянувшей склон. Беззвучно и ловко, не потревожив ни единой веточки. Просто фантастика. Ну и накидка ее работала как надо. Так что, как бы разум не противился, поручить самую сложную часть Скайлер было верным решением. Выглянув из-за замерзшего обочины мобиля, я убедился, что преследователей пока не видно, и метнулся через дорогу. Пробежав пару десятков метров, укрылся за чудом уцелевшим металлическим забором и снова огляделся. «Чисто. Хорошо». Еще рывок, я осторожно переступая через битое стекло, вошел в офис лодочной станции. Несмотря на уверение Скайлер в том, что внутри мозгокрутки, можно ничего не опасаться, я держался на стороже. Мало ли, не может такого быть, чтобы такая огромная площадь была полностью безопасной. Лучше ведь перебдеть, как известно. Я быстро осмотрел помещение на первом этаже. Вроде бы все чисто. В просторном холле стойка ресепшена. Несколько сломанных стульев, перевернутое кресло, опрокинутый торговый автомат. В примыкающих комнатках офисная мебель и слепые панели мониторов. На второй этаж с обеих сторон ведет по лестнице. На втором этаже примерно та же картина. Пара компьютерных столов, распахнутый сейф, на полу валяется нелепая статуэтка, изображающая вставшего на дыбы коня. Ладно, пусто и хорошо. Подобравшись к интересующему меня окну, выходящему на противоположную фасаду сторону, я аккуратно высунулся. Прекрасно. Примерно так я эту позицию представлял. Отсюда отлично просматривалась дорога, а главное, достаточно длинный участок, свободный от машин и потому прекрасно простреливающийся. Расстояние от меня до предполагаемых целей – метров 200-250. Не могу сказать, что это моя любимая дистанция, да что уж поделаешь, приходится работать с тем, что имеется. Будем надеяться, что АИМ-ассистент, скорострельность и солидный боезапас компенсируют недостаточную меткость. Хотя моя задача – это влечь внимание, однако для скайлера преследователей может оказаться слишком много – Так что я намеревался как можно сильнее сократить их численность до того, как девушка вступит в бой. Присев у окна, я поправил ремни рюкзака, сделал глоток воды и закинулся несколькими кубиками концентрата. Если мне придется использовать возможности биокомпьютера, стоит подготовиться к грядущему высокому расходу биоресурсов. Не хотелось бы, конечно, но мало ли, как повернется ситуация. Отгинув клапан подсумка с выстрелами к подствольному гранатомету, я отыскал среди пяти цилиндров, Один синим ободком извлек его из гнезда и зарядил в подствольник. Вероятно, эффективнее было сразу открыть огонь из основного калибра, постаравшись выбить как можно больше преследователей в первые секунды боя. Но это слишком рискованно. Во-первых, они в броне, во-вторых, силовыми щитами. Гарантии, что мои боеприпасы смогут преодолеть двойную защиту, не было. А потому придется использовать другой способ. обкатанные и проверенные в бою, выбить активные импланты преследовать электромагнитным импульсом и только потом открывать огонь. Да, эффекты неожиданности будет не тот, зато больше шансов на то, что мне удастся кого-нибудь из них достать. Закончив с приготовлениями, я сел на пол под подоконником и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Хотя я и храбрился перед Скайлер, самочувствие было откровенно хреновым, навязчивых идей пока больше не появлялось. Но тревога и глубочайшая черная депрессия никуда не делись. Нехитрая дыхательная гимнастика прочистила мозг и помогла настроиться на нужный лад. Ну что же, кажется, я готов. По крайней мере настолько, насколько могу быть готовым в этой ситуации. Фиксирую движение. Послышался вдруг голос Элис. Двое идут по дороге. Видимо, мои манипуляции с приложениями позволили освободить достаточно ресурсов, чтобы нейросеть ожила, пусть и в пассивном режиме. Я коротко выдохнул, переключил прицел в режим стрельбы из гранатомета и перестал на колено, аккуратно выглядывая из окна. По дороге действительно шли двое. Быстро, короткими перебежками от укрытия к укрытию, гработа прикрывая друг друга. «Дерьмо, почему двое? Где остальные?» Я почувствовал, как засосало под ложечкой. «Что-то не так. Куда делась остальная часть отряда? Не может быть, чтобы за нами шли только двое? Или это не за нами?» Ага, ну конечно, просто так кто-то решил по мозгокрутке прогуляться, в поисках острых ощущений. Чёрт, давит как, аж глаза слезятся. И со скайдер связи нет, проклятие. Ладно, нужно действовать, пока они не подошли слишком близко. Вот какого хрена всё всегда идет не по плану? Вжав приклад плечо, я прицелился и нажал на спуск гранатомета. Раздался негромкий хлопок, и электромагнитная граната устремилась к цели. Не дожидаясь срабатывания заряда, я вернул прицел в штатный режим, поймал в прицельную марку ближайшую фигуру в броне и утопил спуск. Рейзер так и не понял, на что отреагировал раньше. На тревожное оповещение системы безопасности или на характерный хлопок, прозвучавший где-то впереди. Оточенные рефлексы сработали раньше мозга. Тот еще пытался понять, что происходит, а тело уже катилось по растревскавшемуся асфальту в направлении ближайшего укрытия. Вовремя и без того изуродованное дорожное покрытие на том месте, где он стоял еще секунду назад, вспорола очередь из автоматического оружия. Потом раздался щелчок, и панель интерфейса дополненной реальности, перемигивающейся перед глазами тревожными иконками, вдруг погасла. Рейзер прошипел что-то нечленораздельное и перекатился левее, пытаясь укрыться заткнувшимся в отбойник легковым автомобилем. «Сука, твою мать!» «Мало того, что в засаду влетели», Так эти ублюдки еще и умудрились вырубить импланты. Ну какого хера, а? На вы очередь ударила по машине, легко вскрывая тонкий металл. И Рейзер выругался еще раз. У нападающих мать их с имплантами точно все в порядке. Рванув лепочку под сумка, он выдернул из него электромагнитную гранату и с хрустом, вдавив кнопку, наугад швырнул ее вперед из положения лежа. Пофиг куда, главное в направлении стрелка и подальше, чтобы достала выродка. не накроет так вспугнет. Не вспугнула. Видимо, граната упала слишком далеко. Огонь не прекратился, даже, кажется, наоборот, стал прицельнее. Срикошетившая от какой-то железяки пуля ударила ему в грудную пластину брони, и Рейзер прошипела сквозь зубы что-то нечленораздельное. «Сильвер!» — заорал он. «Статус! Триста!» — послышался ответ откуда-то из-за броневика, за которым засел боец. «Ногу зацепил, тварь! Твою мать!» буркнул себе под нос Рейзер, добавил уже громче. «Ты его видишь?» «Засел на лодочной станции, второй этаж, метров двести, бьет из глубины здания. Мне отсюда не достать». «Дерьмо! Зацепил сильно?» «Двигаться могу». «Я сейчас попытаюсь прижать его, а ты давай назад. Отойдёшь, меня прикроешь». «Назад?» В голосе Сильвера звучало неприкрытое удивление. «Нет, блять, в атаку сейчас пойдем Не удержался Рейзер. Назад, Ясен хер. Встряли мы нах по самые помидоры. Валить надо, что неясно. Принял? Отозвался слегка оторопевший от такого напора боец. Считаю до трех. На три работаю. Раз. Схватил следующую гранату, на этот раз в Рейзер широко размахнулся и отправил ее в полет, скорректировав направление. Два! сгруппировавшись, он подтянул к себе оружие, приготовился. и, дождавшись, пока граната сработает, чертиком из коробочки выпал из-за машины, вжимая спуск. «Три!» Он примерно запомнил расположение окон на втором этаже, и долго целиться не пришлось. Стрелковый комплекс загрохотал, исторгая из себя длинную очередь. Пули вынесли остатки стекла, подняли облако пыли, сшибая куски штукатурки с потолка внутри здания, прошлись парами, вырывая ее с корнями. Огненный светляк трассёра показал, что боеприпасы на исходе. Рейзер снова качнулся назад и сноровисто сменил магазин. «Сильвер!» — горкнул он. «Сильвер!» Тишина. «Твою мать, Сильвер!» В одолении послышался стон, и Рейзер зарычал от бешенства. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Он попытался привстать, чтобы оглядеться, и тут же о металл ненадёжного укрытия застучали пули. Одна из них пробила крышу мобиля и показательно чиркнула о броню на плече. «Отличник, мать его, боевой подготовки!» Прошипел сквозь зубы Рейзер. «Чтоб тебе пусто было, снайпер Хиров. Эх, блин, гранатомет бы сейчас!» Однако гранатомета не было, как не было и дымовых гранат, с помощью которых можно было бы попытаться поставить завесу. Сам настоял, чтобы налегке идти, когда с этим связь перервалась. Гавно, Как же теперь отсюда выбираться-то, а? Если бы хотя бы импланты работали!» Стрельба стихла, но Рейзер не сомневался, что стрелок остался на месте. И стоит только высунуться. Черт, ну вот как можно было так недооценить грёбаного сержанта? Он перекинул расстояние до броневика. В принципе, недалеко. Один рывок. Если бы Сильвер прикрыл его, получилось бы, а так. Командир! Послышался полный, сдерживаемый боли голос. Цел! Сильвер! Блин, даже полегчало, жив. Цел! Ты как? Херово! Этот урод мне три пули в спину вбил! «Автодок меня накачал, какое-то время попыхчу еще, но ненадолго, так что давай готовься, я его сейчас на себя отвлеку, а ты ко мне!» Под конец голос бойца сорвался. Рейзер со злости влепил бронированным кулаком в землю. «Это личный рейд, прекрасный контракт, великолепная встреча с прошлым!» «Нет, но ну надо ж было так лохануться, а!» Расслабился, круче всех себя считать начал, а результат... «Дерьмо! Повезло еще, что сержант один!» а девку без оружия. Был бы с ним кто другой, уже побошли и расстреляли, как в тире. Нет, определенно эта хрень что-то с мозгами сделала. Какого хрена он вообще дальше попёрся, еще и Сильвера с собой потащил. Чувство вины и подступающая паника накрыла его с такой силой, что Рейзер чуть не взвыл. "Гребаная мозгокрутка, что ж ты творишь, сука такая? Готов. Слабый голос Сильвера выдернул его из пучины, в которую все глубже погружалось сознание бывшего капрала. «На три. Работаю». «Раз». Рейзер мотнул головой и собрался. «Так, не киснуть, не киснуть». «Два». Он слегка привстал и уперся ногой в землю. «Три». Загрохотал легкий пулемет Сильвера, и Рейзер с низкого старта, выбрасывая из-под подошв кусочки раскрошившегося асфальта, рванул вперед. На духом свистнуло, кусты сперва срезала невидимым лезвием, и бывший капрал рванулся влево, буквально физически ощущая, как злой свинец пролетает в считанных сантиметрах от его тела. Головокружительный прыжок скользнуть по капоту, стоящего поперек дороги мобиля, кувырок. Тяжело дыша, он замер рядом с распластавшимся за корпусом боевой машины Сильвером, пытающимся сменить магазин. Присмотревшись, выргался. По спине бойца расплывалось темное пятно. Кровь капала из нескольких дыр в броне. И судя по интенсивности кровотечения, сделать что-либо без регенерационной капсулы было невозможно. Рейзер заскрежетал зубами от ярости. Я все, командир, просипел Сильвер. Уходи, я прикрою. Рейзер лишь мрачно кивнул. Он слишком хорошо понимал, что всей этой мелодраме, в стиле своих не бросаем, и держись браток, я тебя вытащу, здесь было не место. Тяжело вздохнув, он на миг положил руку на плечо Сильвера и кивнул: Спасибо, не забуду. Ха, да мне уже пофиг, забудешь или нет. А вот то, что эта мразь живой остается, обидно. Достань потом этого ублюдка, будь другом. А то я к тебе буду по ночам приходить и над ухом цепями громыхать». «Как ты ими громыхать-то будешь? Призраки — это экотоплазма же». Механически усмехнулся бывший капрал. «Другие как-то громыхают, и я что-нибудь придумаю». Сквозь боль улыбнулся Сильвер. «Давай на счёт три. Удачи». «Спасибо», — Еще раз проговорил Рейзер, поправляя ремень стрелкового комплекса. «Давай, командир, пока я еще в состоянии». «Раз...» Скайлер бесшумно скользила по заросшему склону, лавируя между стволов деревьев и кустов живоглота, стараясь не задевать ветви, единственное, что может ее выдать. От дороги девушку отделяла целая стена почерневшего, мутировавшего, но все же живого кустарника, так что вряд ли кто-то заметит прозрачное пятно, перетекающее от укрытия к укрытию. Активированное маскировочное поле успешно поглощало любые типы волн, детекторов, скрывало тепловое излучение ее собственного тела и даже глушило звуки, превратив скайлер в настоящий призрак и два заметные искажения пространства. В то же время она сама пристально всматривалась в дорогу. Преследователи пойдут именно по ней. В этом девушка была уверена. Ни один человек в здравом уме не попрется выйти эти заросли, особенно если он хотя бы раз до этого успел побывать в Инферно. Слишком много сюрпризов может здесь скрываться. От мины с газом, превращающим человека в туманника, до плотоядных кустов, жаждущих свежей крови. А те, кто шли по их следу, в Инферно явно уже бывали. Так что Алтай все рассчитал правильно. Главное пропустить врагов вперед, дать им втянуться в бой засевшим в здание лодочной станции десантникам, и, вынырнув из кустов, покончить с этим. Алтай, в первый момент, только увидев, кого именно выволокла из развалин девушка, не поверила собственным глазам. Но то, чтобы узнать в изувеченном, умирающем бойце человека, спасшего ее на колебании во время восстания, ушло не больше пары секунд. Хотя времени с тех пор прошло достаточно. Скайлер запомнила его до малейших подробностей. В конце концов, если бы не он, страшно подумать, что сделали бы с ней эти трое перед тем, как убить. И она их, наверное, понимала. Она сражалась наравне с другими бойцами сопротивления. И от ее руки пал один солдат федеральных войск. До сих пор при этих воспоминаниях мурашки по телу пробегают. Дьявол, какой же она была легковерной идиоткой. Это надо же дать настолько задурить себе голову. Скалер не врала, говоря Алтаю о том, что жалеет о содеянном. Дело даже не в кошмарах одинокого пика, тюрьмы для заключенных особого режима, расположенной на крайне негостеприимной фурии. Часы покоя, сменяющие каторжный труд перед тем, как забыться тревожным полным кошмаром снов, она снова и снова анализировала все произошедшее за последние месяцы и, приведшую ее в тюрьму, и неизменно приходила к одному и тому же выводу. Все, что произошло на колебане, было тщательно подготовлено и спланировано задолго до того, как произошло. Слишком быстро чума восстания распространилась по планете, слишком организованно поднялись обычные инертные, усталые работяги, большую часть свободного времени проводящие в кабаках, или на диванах перед инфовизорами. Слишком много появилось оружия, в том числе армейского. На заштатном колебании его просто не могло быть, тем более в таком количестве. Но и странные, прежде незнакомые люди с военной выправкой, умело командовавшие нападением на космопорт. Откуда они взялись? Не они ли стояли за всеми этими протестами, охватившими вдруг промышленную планету? Не их ли товарищи и коллеги подбрасывали дров в костёр, превращая акции забастовки в вооружённое восстание? Ответов у скайлер не было, но все логические построения неизменно приводили к одному выводу. Восстание умело управлялось извне. Оно попросту не могло быть стихийным. Кто все это затеял, неизвестно, но если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Осознав это, скайлер почувствовала себя еще более мерзко, как будто ее использовали, надругались и выбросили в грязь за ненадобностью. То, что она была причастна к чему-то чудовищному, чему-то отвратительному, приведшему к гибели огромного количества людей, терзала и мочила девушку, и она дала себе слово, что постарается хоть как-то искупить свою вину. Встретив уже здесь на Рапсодии того, кто спас ее от мучительной и позорной смерти, того, кому она плюнула в лицо, вместо того, чтобы сказать спасибо, Скайлер решила, что это знак, и твердо вознамерилась отплатить за добро, чего бы ей это ни стоило. Даже несмотря на то, что та наивная девчонка, которой она была прежде, давно умерла то ли в казематах Фурии, то ли в концентрических кругах зон полигона или, наоборот, благодаря этому. Потому что никто не может сказать, что нынешняя Аскайлер не платит по счетам. Тряхнув головой, девушка отогнала неуместные мысли и остановилась. Она прошла уже достаточно далеко. Где же преследователи? Странно. Немного спустившись по склону, она нашла разрыв в растительности и аккуратно выглянула. Тут же вернувшись назад. По дороге, прикрывая друг друга, двигались два бойца в серьезной броне. Два. Черт побери, но их же было больше. Шарбар показывал ей образ минимум четверых. Скайлер нахмурилась, нужно проверить. Если еще двое отстали или вдруг решились на обходной маневр, они могут появиться в неподходящий момент и все испортить. Не годится. Девушка бросила взгляд назад, прикинула, сколько ей примерно понадобится времени, чтобы пройти до первых домов поселка. и вернуться, и, кивнув сама себе, снова устремилась по склону. Гост тяжело привалился к стене, вытер пот со лба, и, сняв шлем, положил его рядом с собой. Гребаная мозгокрутка его попросту высушила. Это проклятое место изматывало психологически так, что боец чувствовал себя абсолютно разбитым, как будто после марш-броска и тяжелого боя. Судя по внешнему виду змея, упавшим ничком сразу за порогом крайнего коттеджа, который они облюбовали в качестве временного укрытия, разведчику тоже было не лучше. Хоть бы Рейзер с Сильвером быстрее вернулись, что ли. Сейчас гост очень сомневался, что они со змеем смогут выбраться отсюда без посторонней помощи. Остегнув лягу, он напился и полил водой на лицо. Стало немного лучше. Но именно немного. Чёртово место! Если ему удастся выйти, никогда, никогда больше он и близко не подойдет к этому дерьму. Вернув флягу на место, он протёр лицо и выдохнул. «Змей! Эй, ползучий, ты как?» В ответ нечленораздельный стон. «Понятно. Вставай, брат, идти надо. Нельзя нам тут сидеть». Разведчик зашевелился, выргался и с трудом сел. «Рейзер сказал ждать, не уходить без него. Вернется, пойдем. простонал он. «Да толку сидеть. Чем раньше пойдем, тем быстрее выйдем. Догонят». «Не заблудимся, по прямой почти шли». Змей вздохнул, кивнул и замер, явно работая с интерфейсом. «Сейчас. Пусть автодок хоть тоник, какой впрыснет. Я себя так чувствую, будто из меня силы все высосали». «Аналогично». И в этот момент, в том направлении, куда ушли Рейзер и Сильвер, послышалась стрельба. «Дерьмо!» Гост сам не заметил, как вскочил на ноги. «Рейзер, что там у вас? Командир! Сильвер!» «На связь, мать вашу!» В ответ тишина. Зато со стороны лодочной станции доносились длинные очереди. «Проклятие!» «Змеи, Подъем! Попали наши! Надо выручать!» С этими словами Гост, забыв шлем, выскочил из коттеджа. Топот за спиной подсказал, что змей следует за ним. Адреналиновый залп вымел усталость, слабость и апатию, прочистив мозг лучше боевого стимулятора. Стистнув цевьё, Гост мчался вперед. Впереди продолжали стрелять, Рейзер не отвечал, Сильвер тоже. Гост охватило предчувствие близкой беды. Наверное, именно оно и позволило ему заметить впереди нечто странное. Только благодаря шестому чувству, увидев впереди яркую вспышку, он прыгнул в сторону, одновременно выпуская длинную очередь по странному искажению воздуха, возникшему в десятки метров перед ним. Женский вскрик, треск энергетического разряда его вопль змеи слились в один звук. Спину опалило жаром, а потом в него что-то полетело. искряя, кувыркаясь в воздухе. «Твою мать!» Едва идентифицировав предмет, Гост снова прыгнул, приземляясь на руки и кувырком уходя в сторону. Летящим предметом был плазменный излучатель с поврежденной энергоячейкой. Видимо, своим инстинктивным выстрелом он попал прямо в оружие. Да так удачно, что оно сейчас рванет нахрен. Взрывная волна швырнула его в сторону, перевернув и протащив по камням. Свиснувший осколок черкнул по лбу, и Гост тут же почувствовал, как лицо заливает горячей кровью. «Проклятие!» Скачив, он с трудом удержал равновесие. Земля под ногами раскачивалась, норовя снова уронить бойца. Оружие куда-то делось. Гост выругался и, стиснув зубы, рывком повернулся в ту сторону, откуда прилетел поврежденный плазмоган. У перевёрнутого на бок броневика стояла давешняя девица с роскошной задницей, которую он еще совсем недавно так жадно рассматривал на картинке с дрона и трясла отбитой рукой. Боец бросил быстрый взгляд назад и скрипнул зубами от злости, У стены коттеджа подёргивался в агонии змей, получивший предназначавшуюся Госту череду энергоразрядов. «Ах ты, сука!» — прошипел Гост и сделал шаг вперед. Оставшаяся безоружная девица так и стояла у броневика, внимательная и, кажется, чуть насмешливо, глядя на него. «Сейчас ты, тварь, у меня сплешешь. Гост завел руку за спину и потянул из ножен тесак. Большой, с широким лезвием, больше похоже на мачете в миниатюре, чем на привычный боевой нож. Обхватив рукоять, Госта пару раз крутанул тесаком, разминая кисть. На девицу его манипуляции не произвели никакого впечатления. Сделав шаг в сторону, она повторила жест Госта, в ее руках оказалась короткая двухклинковая глефа. Гост прищурился. «Что там Сильвер говорил о сраных изгоях? Холодняком хорошо владеют. Но это мы сейчас проверим». Девица что-то нажала на своём оружии, и древко раздвинулось, стало два с половиной раза длиннее, а на клинках заплясало голубоватое сияние. Это еще что за дерьмо? Ладно, насрать. Сейчас он покажет этой сучке, кто... Додумать мысль Гост не успел. Неуловимым движением девица перетекла вперед, разрывая дистанцию, крутнулась вокруг своей оси и взмахнула глефой. Гост прыгнул назад, вскрикнул и замер, с недоумением глядя на свою правую руку, укороченную чуть ли не на треть. Прижжённая плоть на месте среза шипела и пузырилась, словно мясо, забытое на сковородке. «Больно?» — гост поднял глаза и отшатнулся, наткнувшись на полный искреннего сочувствия взгляд проклятой суки, замершей в двух метрах впереди. «Понимаю». Девица усмехнулась, исчезла, чтобы через миг появиться сбоку от него. Боль, ожёгшая грудь и живот, пришла на пару секунд позже — И боец, опустив голову, с удивлением устаивался на непонятную скользкую массу, вываливающуюся из-под костюма. На то, чтобы осознать, что это его собственные внутренности, у Госта ушло не меньше пары секунд. А когда осознание все же пришло, его затопило непереносимой болью. Захрипев, он упал на колени и прижал обробы к животу. Девица все так же стояла в двух шагах от него и, казалось, с интересом наблюдала за мучениями бойца. «Да бей!» Едва смог выдавить из себя ГОСТ. Она испытывающе посмотрела на него, серьезно кивнула и снова взмахнула своим оружием. Гост еще успел увидеть приближающийся клинок, ощутил сильный удар в горло, а потом наступила благословенная тьма. Рейзер перемахнул через стоящий поперек дороги автомобиль. Споткнулся, едва не пропахал носом землю. Позади все еще горхотал пулемет Сильвера. Ответных выстрелов слышно не было. Кажется, умирающему бойцу удалось таки пережать грёбаного стрелка, даря Рейзеру драгоценные секунды форы. Он поморщился. «Ничего, сержант, мы еще увидимся. И тебе эта встреча точно не понравится, потому что счет к тебе увеличился». О том, чтобы забрать Госта со змеем и вернуться на выручку Сильверу, не могло быть и речи. Рейзер сомневался даже в том, что у него получится вывести этих двоих, куда еще с этим ублюдком тащить воевать. Тут бы выйти без дальнейших потерь. Будто бы намекая, что без дальнейших потерь сегодня не получится, впереди там, где они оставили змея и Госта, грохнул взрыв. Рейзер оглянулся, убедился, что вышел из зоны поражения стрелка на лодочной станции и рванул вперед в полный рост. Когда обезглавленное тело Госта завалилось на бок, заливая траву ярко-алой, артериальной кровью. взревев, Рейзер вскинул оружие и влепил длинную очередь в изящный силуэт, замерший рядом с телом. Девчонка вскрикнула и упала, а Капрал вне себя от ярости прыгнул вперед, замахиваясь прикладом. Справа послышался рык, и длинное темное тело сбило его прямо в прыжке, отбрасывая на заваленный броневик. Шлем гулка ударился от нищей машины, в глазах на миг потемнело. Плечо рвануло острой болью, в лицо ударило зловонное дыхание морфа. Кое-как сориентировавшись, Рейзер выпустил стрелковый комплекс, выхватил из набедренной кабуры пистолет, в бок чудовищу и утопил в спуск. Полный боли рёв заглушил звук выстрела. Морф крутнул уродливой башкой, и Рейзер почувствовал, что летит в противоположную сторону. Проломив спиной кустарник, он покатился по склону. В воздухе мелькнула огромная тень. Рейзер вскинул пистолет, но выстрелить не успел. Тварь приземлилась рядом и с рыком впилась своими кошмарными челюстями в кисть, разрывая плоть и уродая кость. Рейзер не выдержал и закричал. Вдруг хватка ослабла сквозь стучащий молотом пульс, Он услышал стон, и полный боли голос позвал откуда-то сверху. «Шарбар! Шарбар, ко мне!» Огромный морф повернул морду на звук и оскалился. «Шарбар!» Одарив Рейзера полным ненависти взглядом трёх пар глаз, тварь что-то рыкнула и одним брыжком скрылась из виду. Все еще не верив в спасение, Рейзер прижал к себе изуродованную руку и, не теряя времени, пополз вниз. Черт знает, что в башке этого монстра. Вернется, мало не покажется». Капрал чувствовал, что сейчас он точно не боец, поэтому лучше бы убраться подальше, хотя бы попытаться. Он полз, лежа на спине и отталкиваясь ногами. Рывок, рывок, еще. Каждое движение порождало небольшую особь земли, песка и мелких камешков и отдавалось болью в изувеченной кисти. Оттолкнувшись от земли в очередной раз, он вдруг не почувствовал под спиной опоры. Попытался выгнуться и сместить центр тяжести, но сделать это не удалось. Туловище перевесило, и он полетел с обрывистого берега вниз, увлекая за собой груду земли. Удар, выбивший из легких воздух, практически лишил его сознания. Лежа на дне котлована, наполовину погребённый под завалом, Рейзер увидел на краю котлована вновь появившуюся мерзкую тварь и едва сдержал стон. Неужели еще не конец? Но нет, Морф поставил на краю, глянул вниз, решил, что полумертвый человек больше недостойного внимания и, развернувшись, потрусил назад. Рейзер облегченно вздохнул и, наконец, позволил себе потерять сознание. «Какой же все таки идиотский рейд получился?»